Глава 3. Прелюдия. Тихий океан. 30 миль от побережья Японии. 12 февраля 1904 года. «Ну и долго мы будем тут болтаться, Всеволод Федорович? За последние 5 часов уже 3 раза приходилось давать ход и убегать от джонок. От джонок! Крейсер первого ранга российского императорского флота убегает от японских джонок с рыбаками». Командир, сидя в шезлонге на левом крыле мостика и подставляя лицо ласковому почти весеннему солнцу, ответил, не открывая зажмуренных по случаю принятия солнечных ван глаз. «Не понимаю я. Ну, что вам опять не нравится, Вениамин Васильевич? Вы уже десять дней ворчите, не переставая. Сначала было «У нас уголь кончается». Чем закончилось? Попался нам этот угольщик, Марианна, ну и название для вечно грязной посудины в семь тысяч тонн, прости господи». Угораздил же их болезных кардиф в Японию везти, так не вовремя. Теперь не небось владелец парохода разорится, груз-то ему никто не оплатит. Да и пароход тоже мы ему не вернем, военная контрабанда, сирич конфискация. Да, тут нам повезло, но ведь этого же могло и не быть, а уголь правда кончался. Вы правда уверены, что мы не нашли бы другой угольщик. Ну, в самом худшем случае пришлось бы не брать японский угольдаром, а заплатить за британский. Потом, после войны, если захочет казначейство. Но не найти угольщик в этих водах – это, простите, нереально. Потом вы были уверены, что пятая фальшивая труба – это глупость, так как Аскольд – единственный пятитрубник в этих водах, Порт-Артуре. Проехали. Никто вроде не заинтересовался. А вот рассказом капитанов-купцом о том, что мимо них прошел пятитрубный крейсер, никто не поверит. Именно потому, что его в этих водах быть не может. Потом вы были против того, чтобы маскироваться под тип кресси. Мол, британцы обидятся, если встретят. Кстати, не встретились, пронесло. Потом вам не понравилось, что я реквизировал эту американскую посудину с грузом станков из Сан-Франциско в Нагасаке. Но какого чёрта, это же был японский груз, а нам нужен ещё один пароход для организации более плотного дозора. Ну да, теперь у нас целых два парохода и крейсер между ними. Просматриваем аж 40-50 миль. Море, можно сказать, перегородили, мышь не проскочит. Смех да и только. Знаете, Вениамин Васильевич, вы мне всё больше напоминаете одного моего знакомого британского капитана. У того была присказка. И вообще, мне всё не нравится. А уж ваша реакция на колосник на флаге, чтобы он не вился по ветру, а издалека было не разобрать, что мы русский крейсер, вообще сравнима только с реакцией кота на жестянку на хвосте. Язвите все, Влад Фёдорович, развите, сколько вашей душе угодно. Ну, они появятся к ночи на горизонте наши гости? Что-то так делать будем». А насчет Креси, не пора еще ломать эти бутафорские башни из парусины на носу и корме. А то сегодня может еще стрелять придется, а у нас треть артиллерия под парусиной. Ломать не стоит. Наших визави до Индийского океана сопровождал кинг Альфред, если помните, именно типа Креси. Так что если мы их пока оставим, то нас вообще могут принять за старого знакомого, проще будет сближаться. Ну а если до заката рандеву не состоится, то придется нам отходить еще на полсотни к Якосуки и завтра ждать там. В крайнем случае мы их встретим послезавтра прямо у порта. Но тогда придется ограничиться простым утоплением по рецепту Зарубаева. По паре в борта и бежать во Владивосток. все то у вас просто, Всеволод Фёдорович. Неужели вы не нервничаете? Ведь мы сейчас у японцев на заднем дворе. На горизонте то и дело дым или парус мельтнёт. А если нас опознает или уже опознал кто-нибудь? Ведь не сбежать же нам, крейсер-то поврежден. А уж ваша уверенность, что 14-го горибальдейцы будут входить в Якосуку, вообще необъяснима, как... Угу, как была необъяснима моя уверенность в том, что у японцев очень чувствительные взрыватели. Если бы старший офицер мог читать мысли Руднёва, то он почувствовал бы себя полностью отомщенным. Радостных и оптимистических в голове не было. Ни одной только усталость, неуверенность и пустота. Руднев чувствовал себя так, будто все эти 2000 миль тащил крейсер на своем горбу. причем он почувствовал каждую из его 7000 тонн, каждый килограмм корабельной стали. Казалось, отпечатался на коже следами от заклепок и ракушек на днище. Никогда бы Карпышев, сидя в Москве 21 века, за компьютером и обсасывая в любимом форуме ошибки Руднева, не подумал, что простой переход в 1500 миль на корабле –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 А чтобы расслабиться, рекомендую посмотреть на БАК. Там БАЛК опять абордажников тренирует. Цирк да и только. Да уж, абордажная партия для захвата броненосного крейсера в 8000 тонн в 20 веке – это не цирк. Это абсурд. Но абсурд необходимый. Не понимаю только, зачем он казаков туда включил. Они же заблудятся в коридорах или ногу на трапе сломают. Зато стрелять умеет и шашкой махать. Кто знает, может пригодиться. На баке Мич Манбалк, назначенный командиром бордажной партии, в который раз гонял своих подопечных. Его задача осложнялась тем, что перед варягом стояла классическая задача с двумя зайцами, причем ловить надо было обязательно обоих. Если британский капитан Риштат до конца выполнит свой долг, то ловить два разбегающихся в разные стороны крейсера будет весьма сложно. Хотя какие у них к чёртовой матери могут быть долги перед Японией, не интернациональные же. Тем не менее, Балк решил подстраховаться, и если захват второго кресела должен провести варях, то первый он решил взять под контроль сам, с группой из 11 казаков и парой десятков парусных матросов с корейца. Также за знание японского языка в абордажную команду был включен и поправившийся мичман Нират, хотя поначалу он долго отнекивался. Последние 10 дней Балк постоянно проводил тренировки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 Видел в старом фильме про пиратов. Всегда хотел попробовать, а возможно ли это на практике? Завтра узнаем. Со стрельбой не было проблем у казаков. Народ собрался бывало и после каждой серии матросов с на всякий лад повторял пущенную балком шутку о куче дерьма и брызгах. Зато в цирковых номерах уверенно лидировали бывшие специалисты по парусам с корейца. Несколько лет практики лазанья пареем при любой погоде даром не проходит. А вот казаков уже несколько раз под веселые и соленые шутки матросов вылавливали из воды шлюпки, на такой случай буксируемые за кормой варяга. После первого раза казацкий урядник попросил его благородие не издеваться над казаками. В ответ бал предложил ему пари. Если трое казаков, вооружённые шашками, смогут его балка порубать в капусту, то тогда все казаки освобождаются от тренировок. Если безоружный балк в течение 5 минут не будет ни разу задет, то тогда они больше не жалуются и выполняют все его приказы без обсуждений и пререканий. После минутной паузы уредник поинтересовался самочувствием его в Мичмана. После разъяснений, что вместо шашек будут использоваться ножны, так что рубать будут не насмерть, а понарошку, шоу-таки состоялось. Со стороны казаков выступали наиболее заинтересованные лица.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 или прилипал к нему, становился невъязвимым для него и даже остальных, или не сильным, даже ленивым толчком опрокидывал того на палубу. Пару раз он, неуловимым для глаза движением, оказывался за спиной у кого-то из казаков, причем коллеги последнего не всегда успевали затормозить сами или остановить имитирующие шашку ножды. На третьей минуте поединка Балк все же пропустил удар. Распаленный своим непонятными промахами и смехом окружающих, получив очередную плюху от брата казака, урядник Шаповалов разозлился и показал, что не зря казаки ни одну сотню лет были непререкаемым авторитетом в савельных сшибках для всех народов у любых границ Российской империи. Балк хотя и успел подставить подножную руку, все же был сбит с ног и откатился по палубе на несколько шагов, но вот когда он встал, выяснилось, что зевать могут не только казаки.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 Но почему-то головой. После этого фраза балка «Господа, простите, погорячился», «Пари вы выиграли» прозвучала в полной тишине, как утонченное издевательство. Впрочем, урядник понял ее правильно и сказал, что «Хотя я вас и задел, будь мы с шашками, а не ножными, порубили бы вы нас троих в капусту. Больше вы от моих и писку не услышите».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 К моменту остановки британского угольщика Балки еще не считал абордажную команду достаточно натренированной для того, чтобы брать его на ходу, если как положено остановили сигналом и холостым выстрелом. Потом на шлюпках подавила абордажная партия и после проверки судовых документов капитану объявили, что так как военная контрабанда груз угля, направляющаяся в Юкосуку, превышает 50% от общего веса груза, судно реквизируется. Удалось потренироваться только в беготне по коридорам и трюмам незнакомого судна. Первый учебно-боевой захват корабля на ходу довелось произвести 10 февраля. В принципе, американский пароход «Оклахома» оруднему был не особо-то нужен, но тут совпало несколько факторов. Во-первых, когда рассвело, он неожиданно оказался всего в трех милях от пары «Варях» и «Марианна» в исполнении русских матросов Мария Ивановна» и мог опознать крейсер, несмотря на липовые орудийные башни. Пистоны сигнальной вахте потом вставляли по очереди оба штурмана, старший офицер и сам командир. Во-вторых, у дозора из трех кораблей в полтора раза больше шансов перехватить противника, чем у двух. Ну и наконец Балл попросил потренировать ребят в обстановке, максимально приближённой к боевой. А последней каплей оказался тот факт, что на «Варяге» практически закончилась провизия. Небогатый запас сугольщика для многочисленной команды «Варяга» – это на неделю. Подойдя к борту ничего не подозревающего американца под предлогом админа новостями и почтой на 10 метров, Варяг практически уравнял с ним скорость, с Оклахомы перелетела на Варяг пачка с газетами, а с Варяга на Оклахому первая четверка абордажников во главе с Балком. Как водится, первый блин прошёл комом, так как от удивления у рулевого Оклахомы дрогнул рука и пароход медленно покатился от Варяга.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 ближе к японскому берегу, под командой бывшего штурмана-корейца Мичмана Перелева. Ему и командовавшему крейсеру мористе Марии Ивановной, Мичману Петру Габунину, было приказано при появлении крейсеров дать серию из трех ракет черного дыма и не путаться под ногами у варяга, когда тут пойдет на перехват. Еще одной жертвой варяга стал японский каботажный пароход Сикокумару на 1500 тонн, оказавшийся в плохом месте в плохое время.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 Это уже не важно, на горизонте у берега дым, много, и с Марьей Ивановной, тьфу, черт, привязалась, с Марианны дали серию ракет. Кажется, началось, вы опять угадали. Еще бы не угадать-то, посидел бы ты, милая, на Цусимском форуме с мое, пронеслось в мозгу Руднева. Осторожно, на экономичных 12 узлах, на плавно сходящихся курсах, варях начал красть в сторону добычи с расчетом сблизиться с жертвами в начале сумерек. В сторону Ахламона с Варяга шла ракета Белого дыма, по которой он должен был идти в сторону берега и ждать дальнейшего развития событий.